Глава восьмая. Ты смотри у меня, нос не задирай, первым делом сказал мне господин Жуй после того, как лично проводил до нужной кладовки. И слава богу, а то я бы ее искала до морковкиного заговенья. Его светлость Раймон, он наглых не любит. И вообще отнес ужин, поклонился с порога, как положено в пол, и руки в ноги обратно на кухню. Не вздумай там задерживаться и разговоры разговаривать, понял? А то сам себе беду накличешь. Вовсе не поблажку. Я торопливо закивала. Сейчас нести? Только я не знаю, куда. Так да где сейчас, дурень? Время едва за полдень. Что ты там, выспаться, под герцогской дверью собрался? Вечера дожидаясь, бездельник. Рассердился господин Жуй. Делом займись. «Стой! Остальные корзины без тебя притащат, то снова по дороге чьи-то яйца тебя с пути собьют. Иди вон коренье чистить». «А я посмотрю, наврал про папашину таверну или правду сказал. Если на кухне помогал, три корзины до вечера тебе на один глазок. Бегом!» И ловко пнул меня коленом под зад, направляя в угол кухни где на лавке уже устроился пяток таких же счастливчиков с ножами для чистки. Но будем считать картошки. Хотя кореньи местные ее напоминали весьма отдаленно. Яркие красно-коричневые клубни неправильной формы больше всего были похожи на крупные кривые круши. К ним прилагался маленький и довольно тупой нож с треснутой деревянной рукояткой. Ведро с водой куда следовало кидать результат трудовой деятельности, и здоровенная корзина, из которой те коренья и следовало брать. Три корзины, которые мне тут же услужливо пододвинули ухмыляющиеся соседи. Первым делом я потыкала тупым лезвием в палец и недовольно цыкнула зубом. Безобразие! Довести нож до такого паршивого состояния Это еще постараться надо. Пусть сталь не самого лучшего качества. Нормальная заточка – дело пяти минут и небольшого навыка. Тем более вон в углу здоровенный жернов, с помощью которого тут размалывают орехи, судя по запаху от него. Камень крупнозернистый. Это не совсем то, что мне нужно, но сойдет. Бодрость скрежет металла по камню, раздался именно в тот момент, когда в кухонном гвалте случайно наступила пауза. Наверное, поэтому на него обернулись все без исключения. «Ты что творишь, малец?» Главный повар отвлекся от пакетов с сухофруктами и грозно надвинулся на меня. «Ну что, Чу?» — пояснила я, пробуя остроту на ногте и снова принимаясь водить лезвием пожарного. Руки бы оторвать тому паразиту, кто инструмент до такого состояния довел. И тут же прикусила язык, мысленно обозвав себя тупой брюквой. А что, если господин начальник примет это на свой счет? Это же его кухня и его ответственность. Но мне повезло. Господин Жуй только неопределенно хмыкнул, потом отобрал у меня мой уже нормально заточенный нож. Осмотрел его, попробовал остроту пальцем, приподнял бровь и снова хмыкнул. Иди делом займись, с камушками и ножиками будешь развлекаться в свободное время. Еще раз встанешь славке, пока не дочищена вся твоя норма, выпарю палкой. Ясно? Ага, еще бы не ясно. Иду уже, иду. Дальше дело пошло само собой. Картошка тоже бывает странной формы. А кожуру с нее надо снимать тоненькую и высший шик, чтобы одной непрерывной ленточкой от первого надреза и до последнего ошметка. Это я умею делать даже во сне. Руки сами работают, а голова свободна для всяческих размышлений. Драпать надо из этого замка. Тут пугаи, начальство и герцоги. Из всего набора. Только главный повар проходит по разряду, хреново, но приготовить еще можно. Остальное заберите. Непонятно, сколько еще замок будет в осаде, и пока не снимут барьер, мне отсюда хода нет. Но это не мешает подумать, куда я подамся, как только получится найти щелку и выскользнуть через неё, а может, и к лучшему что я проведу какое-то время на этой кухне. Больше узнаю о мире, куда меня занесло. Какие тут нравы за пределами замковой стены, какие продукты в ходу, чем питается простой народ, на чем можно в таких условиях заработать. Глобально эта цель понятна, как в прошлый раз свой ресторан. «Харчевня», как тут называется. Но на это дело всегда нужен первоначальный капитал. Эй, эй, ты, чего нос задрал? Грубый тычок локтем в бок прервал мои размышления. Понятно, соседи по лавке ущемились скоростью моей работы и общим выпендрежем. Я покосилась на агрессора и вздохнула. Я взрослая тетенька, мне даже в нынешнем теле. Такое дитё на один зуб. И словом могу шкурку снять И руками-ногами добавить. Школу поварят я уже один раз проходила И экзамен на зубастость сдала. Но зачем мне конфликт? Еще больше привлечь к себе внимание? Да и мальчишек жалко. Им в любом веке не сладко, А уж в здешнем средневековье подавно. «На!» Я сунула свой остро наточенный нож агрессору и забрала у него тупой. «Смотри, вот так держать надо, тогда не соскользнет и пальцы не отрежешь. Меня папаша в таверне научил. Знаешь, как драл за толстую стружку, если медленно работать?» Удар попал точно в цель. Неожиданность — наше всё. Плюс тонкое воззвание к солидарности — «Я такой же, как ты. Мне тоже прилетала еще как». Сосед пару раз моргнул и шмыгнул носом. Потом чиркнул острым ножом по земляной груши и посмотрел на меня совсем другими глазами. «Гусь меня зовут. А тебя?» «Юль, Юль, большим пальцем вот тут придерживай. Тогда эта скотина из руки не выпадет». «Ага». «Вот так. У тебя прям сразу получается. Молодец!» «Конечно, если ты ему свой хороший нож отдал!» Пробухтели с другой стороны. Рыжий и конопатый пацан, тощий, как еловая жердь, и такой же занозистый на вид, растер по веснушчатой щеке грязь. «Это каждый сможет!» Пф. Он демонстративно задрал нос. А потом добавил, протягивая руку. Я Цанте. Юль, я бросила очищенный корнеплод в ведро с водой и пожала протянутую руку. Эту так дорежем, а потом я вам покажу, как ножик подправить, раз жернов есть. Все пусть временно, но эти двое мои, да и остальные пацаны на лавке, зашушукались. Громко знакомиться не лезли. Господин Жуй как раз в нашу сторону обернулся но в целом воодушевились. Носы я драть не стал, обещал чему-то научить. На средневековой кухне ведь как? Поначалу все на тычках и подзатыльниках. Дали задание, отвесили стимулирующий пинок и вертись как хочешь. Право на настоящее учение еще заслужить надо. А поначалу не зевай, смотри в оба глаза и запоминай, если успеваешь». Кто посмышленнее, тот поднимется уровнем выше. Кто не тянет, черный и грязной возни всегда хватает вместе с зуботычинами. Увы, когда местная картошка в корзинках кончилась, устроить мастер-класс по заточке ножей у меня не вышло. Только я в сопровождении толпы парней направилась в нужный угол, как меня ловко и бесцеремонно цапнули за шиворот. — «Что за манеры тут у них, а?» «Куда?» – живо взял под нос и бегом в комнату герцога. «Тьфу! Про эту неприятность я почти забыла».